Если вы теперь со Средней Волги, например, от Самары, проведете по Великороссии несколько изогнутую диагональную черту на северо-запад, так, чтобы Москва, Тверь, Вышний Волочок и Псков остались немного левее, а Корчева и Порхов правее, вы разделите всю Великороссию на две полосы – северо-восточную и юго-западную. В первой характерный звук говора есть «О», Во второй «а». То есть звуки «о» и «е» без ударения переходят в «а» и «я». Второй – «сямой». Владимирцы, нижегородцы, ярославцы, костромичи, новгородцы окают. Говорят из глубины гортани и при этом строят губу кувшином по выражению русского диалектолога и лексикографа Дали. Рязанцы, Калужане, Смоляне, Тамбовцы, Орловцы, частью москвичи и тверячи акают, раскрывают рот насть, за что Владимирцы и Ярославцы зовут их полоротами. Усиливаясь постепенно на запад от Москвы, акающий говор переходит в белорусские наречии, которые совсем не терпят о, заменяя его даже с ударением звуками а или у. Стол стал или стул Первый говор в русской диалектологии называется северным, а второй – южным, великорусским, поднаречием. Другие особенности обоих поднаречий в южном – «г» произносится как придыхательное латинское «х», «е» близко к «у» и мягкое окончание третьего лица глаголов как в нынешнем малорусском и в древнем русском «веков», «веков». В договоре 1229 года «узяти», уризе «взять в Риге». В северном «г» выговаривается как латинское «г», «в» в конце слов твердо, как «ф», твердое окончание третьего лица глаголов «ть». Но и в северном поднаречии различаются два оттенка, говоры «западный новгородский» и «восточный владимирский». Первый ближе к древнерусскому, лучше сохранил его фонетику и даже лексикон. Новгородцы говорят «кольце», хорошее и употребляют много старинных русских слов, забытых в других краях Руси. Граять, каркать, доспеть, достигнуть послух. Владимирский говор более удалился от древнего. Господствующий звук «о» произносит грубо-протяжно, Утратил древнее сочетание гласных с согласными в родительном падеже единственного числа местоимений прилагательных «г» заменяет звуком «в» «хорошего».